Утром нас подняли ни свет ни заря, быстро накормили сыром с лепёшками, опять-таки заплатили, чай морковный был, и мы вместе с бабушкой и ее товаром на рынок. Договорились так вчера, вместе пойдем. В шесть утра уже рынок работает. На рынке, оставив Наталью охранять вещи, я пробежался по рядам, а народу хватало, и покупателей немало было. Сам я уже переодетый, новые штаны, сандали с носками, рубаха вот старая. Новую и взял, хорошую, синюю, по размеру, и тюбетейку на голову. Вот теперь от городских мало чем отличаюсь. Заодно выяснял, что там по нападению на инкассаторов. Да мало народ знал. Одного татья убили, остальных ищут. Видимо, тайны следствия. Поранены милиционеры в больнице сейчас. В принципе, хорошие новости. Также я продал сапоги с офицера, ушли в лед, запас налички нужен, закупил припасы, три коровая хлеба, шесть кусков соленого сала, плюс еще два копченых. Ната все свои вещи в чемодан переложила, а весь мешок мне. Вот в него и убирал покупки. Взял десяток варёных яиц и две бутылки газированной воды. Плюс бедон молока на пять литров, бедон выкупил, дома все сгодится. Ну и пирочинный нож, хорошо заточенный. А то даже хлеб и сало резать нечем. Не все понятно, ушло в вещмешок, большая часть в хранилище. Остальное нам в дорогу до Харькова. Подумав, все же продал нательное белье и темно-синие галифе с милиционера. Так же легко ушли и вопросов не задавали. Хорошая одежда тут ценилась. Так что наличка была, почти 80 рублей оставалось после покупок. Вернувшись за Натальей, я ей два пирожка с яйцом и зеленым луком принес и кружку молока, сам уже поел, и сидел рядом, пока она завтракала. Да купил пяток газет, замена туалетной бумаги. Все это в вещмешке. Вот так и дошли до вокзала, где и ожидали поезд, и семечки. Я купил целую сковороду и еще горячих, большую часть в хранилище, но в пару газетных свертков отсыпал, себе и сестре. В принципе, дальше только и ждали поезд, сидя в тени на перроне. Буфет на вокзале не работал, я бы еще что прикупил, но пополнять хранилище буду, как на в училище устрою. Пока не до этого. Вот так поезд пришел, у нас пятый вагон, от паровоза нумерация шла. Верхняя полка не так и далеко от туалета. Однако, когда мы зашли, старый плацкарт, оказалось, что полка занята. На ней лежал старичок, седой. Внизу тоже занято было. Трое на нижней слева и четверо на нижней справа сидело. А на второй верхней какая-то старушка. «Доброе утро, дед!» — вполне приветливо поздоровался я. «Пора место освобождать, у нас билет на него». А тот вдруг начал материться, поносить нас по матушке и батюшке. Что мы старость не уважаем и все такое. Наталья аж отшатнулась. «А у меня улыбка пропала с губ». Я тут же вскочил ногами на нижние полки и показал деду патрон от нагана, но так, чтобы только он видел. Хочешь, чтобы я достал то, куда вставляют этот предмет, а потом прижать к животу и использовать? Раз пять. Пошел вон, мразь старая. Все это я ему прошипел чуть не в лицо, и стоит отметить, что пассажиры снизу молчали, только старушка забеспокоилась. Похоже, это жена старика. Начала нас успокаивать, А тот, изучив моё лицо в синяках и взгляд, быстро освободил место и куда-то убежал. Явно жаловаться. «Умею я со стариками разговаривать», улыбнувшись Натальи, стал помогать убирать вещи. Причем вещевая полка полная, кто-то много вёз вещей. Ничего, часть снял и спустил на пол, подворчание одного из парней на нижней полке. На просьбу предъявить билет в эту купе тот заткнулся. Вот и всунул в свой чемодан. «Вещь-мешок пока на спальную полку, мы еще обедать будем, уже через два часа». Так что начали устраиваться. Наталья освободили место на той полке, где трое сидели, а я забрался на нашу. И пока лег, скинуть сандали не забыл. Тут поезд тронулся, стоянка всего 10 минут, но вскоре вернулся старик. «Да не один, с милиционером». «Ожидаемо. Обыск почти полчаса шел, ничего у нас не нашли». Я же говорил, что старик вредный. Врет постоянно. И нашу полку хотел занять, а нас прогнать. А мы не ушли. Причем верили мне, а не старому. Похоже, тот милиционера достать успел. А так все ясно. Старики смогли найти только один билет, или деньги пожалели, и собирались в наглую отжать полку у других пассажиров. Но со мной такой номер не прошел. Вот так и катили. Оба старика худые, с трудом, но на одной полке уместились. Мы пообедали и тоже вместе легли. Да проехали нашу станцию и дальше. А жаль, что сойти не мог. Уголь место занимал, спрятал бы где, прикрыв до скрона далеко, потом доставил бы на место. Пока ехали, немало общались. Наталья про то, что мне память отшибла, знала, уже не удивлялась вопросом. Кстати, выяснил, что с углем я мог попасть в просак. Спросят, откуда взял, а что отвечу. Документов о покупке или записи в автолавке на заказ не было, значит, воровано. Это отслеживают. Надо будет озаботиться такой бумагой, не подумал. Вот так и катили. Я выяснял, что из вещей в хозяйстве есть, что нет, нужно закупить и привести родным, ну и обсуждали поступление Наты в училище. Ехали всю ночь и часть дня, в 2 часа дня прибыли на место». А ветка была через Умань, Днепропетровской, там, на Харьков. Я пару раз выходил, не только в туалет. Вернулся с двумя арбузами, сами поели и соседи угостили. Старик наглый, на арбузы тоже нацелился. Он на хвост старался упасть всем, кто припасы доставал, даже к нам. Хотя я видел, у старушки запасы были и даже получше, чем у нас с Натой. Но, уловив мой недобрый взгляд, отступил. А арбузы с полей нашего совхоза. Все же это Софос, как НАТО сказала. Мы пока шли до станции, я якобы отбегал до ветру и собирал бахчевые. 15 штук арбузов и 6 дынь в хранилище было. Также подкопал пяток кустов с картошкой, крупная такая, четыре десятка набрал. Правда сырая, отварить еще надо, но сделаем. Так что неплохо ехали. Одни пассажиры сходили, другие заходили, много безбилетников. К нам военный подсел, офицер. Капитан-интендант. Билет на нижнюю полку. Разогнал Зайцев и спал себе до Харькова. Он туда же ехал. Старики тоже. Мы немало эшелонов видели. Солдат везли домой, демобилизовали. Да и вообще военных эшелонов хватало. А пока, отойдя от вокзала и осмотревшись, я сказал Нате. «Ну что, на речку купаться, как и договорились. Потом жилье искать». «Идем. После поезда себя такой грязной ощущаю». Жара и духота, неудивительно. Идем, вот речку видно, синеет водой. Пока шли, с интересом крутили головами. Харьков сплошная стройка, отстраивали после войны. Я даже видел команды немцев из пленных. Под конвоем строили несколько двухэтажных многоквартирных домов. А так дошли себе до берега, нашли укромное место. Тут много кто купался. Наталья так в платье воду и залезла. Заодно постирать потом пропитано, да и я так же сделал, только ремень и сандалии скинул. И купались мы часа полтора, отходили после поездки. А выжатая одежда на кустарнике сушилась, там же весь мешок и чемодан, я за ними приглядывал. «Ух, хорошо, сейчас найдем, где спать устроиться, а с утра в училище. А может, тут в кустах поспим?» — как-то робко спросила Ната. «Чего деньги тратить?» «Успеем по кустам покочевать». «Ты помнишь адрес, где училище?» «В брошюрке довоенной написано было», — кивнула та. Я замер и медленно повернулся к ней, перестав плескаться. Мы сидели у берега, по горло в воде. Дно песчаное, удобно. «Ты хочешь сказать, что ехала в училище по довоенной брошюрке?» «Да». «Ох, НАТА, НАТА. Их же эвакуировали! Надо узнать, вернулось училище или нет. Если нет, едем в Москву» там будешь учиться». «Хорошо». Вот так собрались, оделись и с вещами в руках начали место постоя искать. Заодно спрашиваю у прохожих интересующий вопрос. «По поводу медучилища». С десяток прохожих спросил, они не в курсе. А тут раз попалась буфечица из этого самого училища. Вот та охотно и объяснила, особенно мне, к кому обратиться и что сделать, чтобы точно приняли. Все же в училище после восьмого класса принимают, а у нас семилетка. Попробуем через комсомол. Все же НАТО была комсоргом школы и комсомольский билет сохранила. А так мы к буфетчице и пошли. Обещала дать место, хотя у нее на и трое. По пути и выяснили. Училище как раз и возвращается в родной город этим летом. Еще с прошлого года за счет пленных немцев там восстанавливали корпуса, а то одни закопченные стены были. Общежитие, ремонт по сути закончен, приемная комиссия работает, шанс проскочить есть. Так что мы даже воодушевились. Заодно выяснял, как и где кормят. В училище своя столовая есть, буфет, но все платно. Хотят на бесплатное перевести, но это когда еще будет. Общага да, место бесплатное, там своя кухня есть, можно будет готовить. Я покивал этим словам. Вот так мы дошли до домика. Оказалось, буфетчица местная эвакуировалась вместе с училищем и вернулась с ним. И надо же, домик сохранился. Там чужие люди жили, нагло заявляя, что это их дом. Конечно, поскандалить пришлось, суд и свидетелей позвать, какие документы нашлись, но дом вернула. Описывала все, пока шли. Тем более женщина пожилая, мужа давно схоронила, осталась одна и внук десяти лет. Сейчас на речке наверняка. В школу уже устроила. Не особо все это знать хотелось, но почему нет зяти и дочки, вопросов не задавал. Война никто бы не задал. Везде она трагедию принесла. А так неплохо устроились. В углу место выделили, дали два ватника на пол и одеяло. И нормально поспали, даже денег не взяли. Мы с Аллом и хлебом поделились. Маленько голодно тут. А с утра с буфетчицей к училищу. Внук еще спал, когда уходили. Сунулись, сразу нет, берут только с восьмью классами. Так я через комсомол, подсказали, где их кабинет, и там легко договорились. Приняли, причем сразу предложили стать комсоргом группы, это на общем голосовании группы решат. Пока в группе 16 девчат и два парня, должны до 30 поднять. Потом ордер на место в общежитии, ну и остальное. Документы приняли, зачетную книжку получит позже, как и студенческий билет. Все это НАТО внимательно выслушала, ей три года учиться. И мы пошли заселяться в общежитие. На свой страх и риск. Ремонт закончил, но краской сильно пахло. «Зато лучшее место можно занять», — сказал я той, когда мы к общежитию подошли. Там уже коменданта начали искать, а он куда-то пропал. Все видели только что, а где он, не знают. Нашли мы коменданта в его комнате. Спокойно сидел за столом и с таким умиротворённым видом пил чай из блюдца. Хм, на Леонова похож, когда он в полосатом рейсе снимался. Забавный дядечка. А пока изучил ордер на место, как учащийся, и лично сопроводил в нужную комнату на втором этаже. Указал койку, комната четырёхместная, стол у окна, четыре тумбочки и всего два табурета. Мало, о чем я и сообщил. Тот похмыкал, но выдал еще одну табуретку. Ну, а мы постельное носили из кладовки, даже матрас. Расстелили все. Шкафа не было, своими силами, мол, решайте проблему. С ними тут вообще дефицит. Ну, вещи пока в фанерном чемоданчике под кроватью полежат. А мы продолжили. Я побежал на рынок, узнал, где он. Она-то обратно в здание училища. Выяснять, что нужно, и можно получить. Тут, как и у врачей, нужно иметь белый халат и шапочку. Доставать своими силами. Правда, нам подсказали, к кому обратиться, чтобы все найти. Я же на рынке купил сковороду, кастрюлю и чайник. Посуда уже была. Доску разделочную, нож, терку, половник маленький. В вещмешок все убирал, что с собой прихватил. Купил чистый мешок, туда картошки, что сам накопал в совхозном поле. Уже тут на рынке луку взял, моркови, шесть банок рыбных консервов. Потом уже женати, портфель кожаный для учебы, и принадлежности и разные тетрадки. Один мужик продавал констовары, закупился у него. Так и вернулся. Надо же на чем-то и что-то готовить, да с чем-то учиться. Вот так Наталья и начала обустраиваться в комнате. Она первой заселилась, три остальные койки пусты. И место у двери, а не у окна, как та хотела поначалу. Объяснил, что будет, если продует. У двери лучше и теплее. Ну и я писал, как утеплять окна. Это сейчас все окна Настиш открыты. От вони краски на самом деле дышать невозможно. Теперь по питанию. Тут или я буду приезжать каждый месяц, привозить мешок припасов, чтобы тебе на месяц хватило, или работать пойдешь на полставки, чтобы хватало на еду. Желательно в какую больницу, чтобы имело дело с тем, что изучаешь. Но я узнал, много медперсонала демобилизовали из армии. Штаты закрыты по всему городу. Медиков у нас хватает. На север бы ехали, там как раз проблемы с медиками и зарплаты высокие. Имей в виду, быстрее получишь жилье и на пенсию выйдешь. Один к двум вроде дни считаются в стаж, а то и один к трем. Лучше устроиться работать, подумав, сказала Наталья. Я с хозяйкой поговорил, где мы ночевали. В столовой нужен подсобный рабочий, тарелки мыть и остальное. Главное пока зацепиться, а там, может, что получше найдешь. Тем более, общипит, бесплатно по-любому покормят. Ночевал я тут же, на соседней койке. Но Наталью крепко привязывал к училищу. Даже на работу устроился. Трое суток жил с ней в общежитии, пока вторая соседка не появилась. Деддомовская девочка. Молодец пробивалась. Ната как раз пошитый белый халат мерила и шапочку. Я только что от Швии принес, когда новенькая постучалась, зашла в комнату. Так что и ей помогали а то совсем худо оснащена. Вместе Утварью договорились пользоваться и по очереди готовить. Ну, а я на следующий день, уже было 23 июля, покинул Харьков. Ната посадила меня на поезд и долго махала рукой вслед. Билетов не было, я заплатил проводнице. Последние деньги отдал. А, все, что было, выдал Наталье. Ей тут одной жить. Для осени и зимы ничего нет. Ну, почти. Теплое пальто купили, вязаную шапочку и обрезанные валенки. Но этого мало, потом докупит. Я вешалку прибил к стене, та часть одежды на ней развесила. Сказал, что еще заработаю, а эти деньги ей. На этом и отбыл. Не думайте, не на Винницу ехал. А в другую сторону, на север, на Москву. Наталья объяснил свое решение просто. На заработки нужно в столицу ехать. Там и зарплата выше, и все есть. Ну и побываю в военном архиве, сделаю запрос по поводу отца. Может, есть какие сведения? Главное, НАТО неплохо пристроена. Аля, та деддомовская девочка, обещала присмотреть. А НАТО за Алей, в одной группе будут учиться. Ну и на этом вот так расстались. А вообще, возвращаться через Харьков планирую. Встретимся еще. Лежа на полке, я хмыкнул. А неплохо прошло все в Харькове. Вскрыл бытовку на стройке, где немцы работали. Сторож как раз отошел по нужде. А там шикарный немецкий инструмент от плотника до слесаря. Все прибрал почти на 200 килограммов. Даже освободил хранилище от угля. Превратил его в ликвидный товар. Если проще, пристроил уголь по частным дворам. Брали охотно, хотя цена чуть выше, чем на железной дороге. А там поди купи, ещё в очереди постой. Правда, один кинул, Сто килограммов взял и прогнал, когда я из уголь большой корзиной в несколько ходок занес на двор. Сказал, что милицию выяснит. А это и был тот сторож со стройки. Выследил и инструмент прибрал, так что я не в обиде. На деньги с угля я купил два драгоценных камня, рубины были. Да просто нашел ювелира и у него камни купил. Плюс заказал огранку. Сделает круглыми под накопители. А иметь стоит, я вот тело свое лечу, Накопитель быстро разряжается. Амулет зарядки постоянно работает. Так что забрать готовые накопители в Харькове тоже одна из задач на обратном пути. Пока же, лежа на верхней полке в купе проводницы я снова вернулся к мыслям по русско-японской войне. Именно по встрече с теми портальщиками. Чёрт, да до сих пор потряхивает. Больше от злости. Да, я решил пойти в искусство. Уже был писателем, потом и композитором в прошлой третьей жизни. И решил в этот раз стать кинорежиссером, Переплюнуть Гайдая. А это тоже вмешательство в историю. И хочется, и колется. Мало ли так, по изменениям в истории снова на меня выйдут и зомбируют. А желание сильное было. Вот и вздыхал, прикидывая все так и это. Хранилище качается, уже на сто килограммов накачалось. Занято всего на триста пока. Все силы на Наталью тратил. Себе мало что набрал. По пути, если прихватить только. Еды готовой на три недели на одного, все на рынке купил, да и особо больше ничего и не было. В Москве деньги стоит добыть, в чем проблем не видел. Закупить, что нужно, и главное, действительно узнать, что с отцом. Вот так и катил. Ночь прошла, вечером должны быть на месте. Не самый быстрый поезд. На полустанках часто стояли, ничего, добрались, прибыли 25 июля на вокзал. Замер у перона ровно в 7 вечера. В ремне небольшая вещевая сумка на длинном ремне, больше для вида. Вот так поправил ремешок, смог выбраться на перрон через толкотню и дальше на выход. А от вокзала энергичным шагом прочь, в одну из улиц. Я тут пока писателем был, жил, места знакомые, 20 лет в столице прожил. А нужен мне один дом, где была громкая история в газетах по нахождению клада с гражданской. Это было в 57-м, в прошлой жизни. Однако я там историю заметно изменил, многое было, что я не помнил. А тут идет по-старому. И не могу сказать, найду я этот клад или нет. Вообще в планах жить на берегу какой речки. Да буду палатку, все для походной жизни, варить супчики на костре, как Наталья на общаговской кухне делала. А то у меня все в сухомятку. Снимать жилье не хочу, да и возраст не тот. Вон трех ювелиров обошел пока третий не согласился со мной работать. Двое других просто послали. Лето, купайся и живи на открытом воздухе. Да и почему нет? Сегодня, что нужно добыть не сумею, придется как-то на берегу переночевать. У меня есть одно одеяло из схрона, где Наталью держали. Прибрал в запас. Ну и только. Думаю, хватит. А потом добыча средств за счет продажи находок со склада. И сразу купаться, а то весь липкий от пота. Постоянно потел в купе, жарко и душно было. Права Наталья, сразу надо идти купаться. Вот так, за полчаса, быстрым и легким шагом дошел до нужного дома. А пробежаться после долгой поездки — это в одно удовольствие. Скользнул в подъезд, дом жилой, хотя и старинный. В три этажа, но потолки высокие, тут, считай, на высоте пяти этажей. Если хрущевки для примера брать. Ничего, из подъезда в подвал. Дверь заперта почему-то была на висячий замок, и в нужный угол. Тут закопан сундук с сокровищами, как их описали в газетах, убрал землю небольшими кусками в хранилище. Чистая, особо не тронутое. Тут десятилетиями никто не копал. Может, ошибся? Угол не тот, пробормотал я. Перешел в другой угол. Да весь подвал перекопал с помощью хранилища, убирая куски земли и доставая в стороне. Перерыл, но никакого схрона не нашел. Да вообще пусто. Нет, чемоданчик нашел. Я поначалу обрадовался, хотя в газетах фотография именно сундука была, а тут кожаный чемодан, хорошо упакованный от сырости, пусть и попорченный снаружи временем, но в нем только оружие было и все. Два английских браунинга, кольт, три офицерских нагана и два революционных маузера. Без кабуры, ремней, но с запасными магазинами и куча патронов к ним в бумажных пачках. Отличный схрон. Надо будет почистить оружие, я его, понятно, прибрал, но это единственная находка, что не особо-то и радует. Полчаса убил на поиске, так что, покинув подвал, вышел на улицу и двинул в сторону Москва-реки. Она тут рядом. Найду место потише и обустрою лагерь. Да, тут разница в истории дала сбой. Это ясно, значит, будем добывать средства другими способами. Я знал о многих находках, но знать и привязать к местности, где они, это все же имеет разницу. Я только об одном кладе уверенно мог сказать, но, как видите, он пустой оказался. А так, раздевшись, все в хранилище, кроме части одежды, постирал их с мылом, один кусок имел в хранилище, потом повесил сушить и долго купался. Да стемнело уже, когда еще стиркой занимался. А так завернулся в одеяло и уснул на песке. «Знаете, пусть комарье летало, звенели только так, но одеяло большое, завернулся с головой и спокойно спал. Нет, палатка нужна, но вот так на открытом воздухе спать, знаете, это здорово. Я уже и с клопами спал в доме буфетчицы и краской надышался до галлюцинаций, когда перепутал с просонью комнату НАТО и соседей». Только утром, проснувшись в чужой кровати, узнал об этом. И разницу вижу. Кстати, у Наты хоть и есть водопровод на кухне в общежитии, но туалет снаружи. Деревянные скворечники поставили. А баня городская. Там выделяют лимит для студентов. Вот такие дела. Утром проснулся от детских криков. Оказалось, неподалеку молодые рыбаки на утреннюю зорьку пришли. И одному повезло что-то поймать. Вот громко и делился радостью. В принципе, молодец вовремя разбудил. Я искупался, заодно окончательно проснулся, проверил, как зарядка накопителя идет, ну и поел черный хлеб с соленым салом, с накрошенным на него свежим чесноком. Как вкусно все же, но чая не хватает подслащенного. Вот так, собравшись, я двинул в город. Нужна наличка, это ясно, я же пока голову ломал, как ее добыть. Пока только криминальные методы в голову приходили, но мне они не по душе. Отомстить кому за кидок, как тому сторжу на в Харькове, это одно, а вот грабить, чтобы кто-то за это понес наказание, это уже не в моем стиле. Не хочу людей подставлять. Поэтому и нацелился на тот клад, но все закончилось пшиком. Я же задумался. Криминал, сейчас столица наводнена ворами. Может, их пощипать? Хм, и совесть молчит. Тогда почему бы и нет? Начну с мелочевки. С карманников на рынках. С ними проще и быстрее. Вот так, узнавая у редких пока прохожих, где рынок, время шесть утра, мало народу на улицах. Трамваи только-только выехали на маршруты. но ну, добраться до рынка смог. Покрутившись, сообразил, что тут слишком все на виду, и ушел в подъезд большого дома. А оттуда на чердак весь рынок как на ладони. Отличное место для наблюдения. Иногда что-то доставалось из своих припасов, жевал, даже семечки погрыз, но вскрыть схему работы карманников смог. Главное, кому они приносят добычу: крики обкраденных иногда доносились, но ветер был в другую сторону. Общий гул от работы рынка слышал, но не более. А вот уже куда носильщики курьера доставляют награбленное, я отследил по одному из нескольких. Он принес деньги и кинул сумку в провал окна подвала одного из многоквартирных домов из красного кирпича. Хитро! Поди знай, кто там подберет. Наверняка из подвала несколько выходов. Однако вычислить все же, кому доставляют деньги, отследив еще за одним курьером, я смог. Частный дом, такой же, как все вокруг. Подворье, пес заперт в сарае, оттуда гавкал. Пару раз появлялись парни с портфелями, по виду инженеры, Уходили явно с пустыми портфелями. Нет, ну как здорово все организовано. Однако в одиннадцать часов дня, открыв дверь, просто убрав в хранилище, и достал. Та на внутреннем запоре была. Прошел на кухню дома, с интересом изучая двоих, что пересчитывали стопки банкнот. Отдельно были монеты. Те так и замерли, глядя на меня. Я не менее удивленно глядел на них. Уж на кого, но на воров те не походили точно. Скорее на чиновников среднего звена. Пухлые, рожи сытые, лет сорока. В костюмах, никаких наколок. Это вообще воровская малина? Куда я попал? Впрочем, держа их на прицеле Нагана, через межкомнатную дверь заглянул в соседний зал. Пусто. И негромко сказал. «Кладите все деньги в тот мешок». Вот тут один из чиновников и дернулся, тут же склопотав пулю в голову. А рядом в косяке двери дрожала финка. Ловка даже не видел, как кинул. Впрочем, личная защита активна, не особо напугал. Свидетели не оставляют в таких делах, поэтому последовал второй выстрел в голову напарника. Сам быстро собрал деньги, прислушиваясь. Выстрелы негромкие, не думаю, что на улице слышали. Окна закрыты и шторы задёрнуты. Всё же серьёзное дело проводили. Подсчет добычи. Так что обыскал и тела, найдя еще две финки. Забрал и ту в косяке, ТТ нашел у одного два запасных магазина. И все же воры. У обоих на груди купола, но только там. Скрытые воры? Впервые слышу. Вообще по дому пробежался, а то на столе мелкие купюры, тысяч на 10 от силы. Нашел чемодан, не сразу углядел. Полный пачками денег разного номинала. Там тысяч двести. Общак? Видимо, чтобы прихватить, если бежать нужно. Солидными средствами воры владеют. Ну и еще на полтонны добычи. В подполе коробки с консервами, тушенка в основном и сгущенка, мешки с крупой, пачки макарон, отличный черный чай в жестяных банках, небольшие запасы, но есть. В общем, в зале дома тумба со швейной машинкой, потом патефон с запасом пластинок, утвари, посуду собрал, постельное. Да я всё вымел. Когда закончил, у меня свободного 50 килограммов осталось. Я же помнил о палатке и всего необходимого, что нужно купить. Богато жили бандиты. Вот так покинув дом и двинул прочь, по пути хмыкнув. Начало неплохое. Первым делом на рынок. Дважды менял трамвай, прямого маршрута не было. Там побегал, но нашел отличный велосипед синего цвета, 41-го года выпуска. Потом завод перешел на выпуск военной продукции, но велик в отличном состоянии, комплектный. Выехал на нем за территорию и прибрал в хранилище. Потом вернулся, поискал и нашел палатку двухместную офицерскую. Причем итальянскую. Кто-то трофеи продавал. И цену гнул, надо сказать. Да хри поторговался, я это дело люблю. Дальше все для походного лагеря. Продавцы, если что-то не имели, отправляли к тем, у кого была нужная мне вещь. Да даже спальник нашли, пусть и зимний. Но ведь есть. Быстро заполнил эти 50 килограммов. Немного овощей и припасов купил сготовить супчику. Я котелок на 5 литров приобрел, еще два по 3 литра сковороду и чайник, все, чтобы готовить на костре. В планах взять кирогаз, керосин, но это перед отъездом места нет. Я даже стал подумывать от чего-то избавиться. Но все нужное в дом пойдут наш, где живем. Конечно, все вываливать нельзя, сразу вопросы пойдут: откуда это, где столько денег взял не ворованное ли и остальное. Но понемногу, как куплены на поиском в окопах находки, вполне можно будет передавать. Как с двухместной панцирной кроватью с полным постельным комплектом и матрасом, по патефоном и швейной машинкой быть даже и не знаю. А пока, закупившись, даже пообедал в городской столовой, а тут все по талонам. Я некоторое количество этих талонов купил на рынке, явно ворованные. Потом двинул в сторону главного архива Красной армии. Первый военный, что вышел, полковник, меня просто послал. Как и еще пять. Но седьмой остановился и внимательно выслушал. Замполитом оказался в архиве. Забрал лист с данными моего отца, теперь уже моего, где призван и когда указано, и вернулся в здание. Через полчаса вышел, дал номер телефона или сюда подходить и узнавать, есть ли новости. Все же поиски такого вида – дело сложное. Но поищут. Хороший человек, душевный, просто помогал. Надо будет как-нибудь отблагодарить. О, пару арбузов подарю. Сколько был в городе, на рынке тоже, а арбузов почему-то не видел. Хотя нам говорили, на столицу везут и дальше. Да и поля под Винницей под Бахчевые, не особо годятся. Это южнее надо. «У нас мелкие растут, хотя и очень вкусные». От здания архива направился в редакцию книжного издания. Оно одно в Москве. Там в наглую, говоря, что я родственник, и к директору. Сидевший за столом мужчина в очках в полувоенном френче поднял голову и с интересом на меня посмотрел. «Добрый день. Я Олег Черненко, к вам из-под приехал. Я детский рассказ написал, а в Киеве даже слушать не стали, прогнали». «Решил Москву покорять. Хочу, чтобы мой рассказ издали, я назвал его «Необыкновенные приключения Пети и Маши». «Рукопись у вас?» — чуть улыбнувшись, спросил издатель. «Если бы», — вздохнул я, «в поезде вместе с весь мешком уперли, а ведь под голову как подушку положил. Если у вас есть свободная машинистка, то я по памяти продиктую. Там работа часов на пять. Еще есть продолжение рассказа». «Детских рассказов и детских книг нам не хватает, это так. Ты вот сядь тут за стол, держи карандаш и листы. Напиши начало, я посмотрю. Если понравится, уже с машинисткой поработаешь». Поразившись, что меня не послали, все же знаю, какие тут занятые люди. Я устроился за столом и стал быстро работать карандашом. Слова и целые предложения ложились на странице один за другим. «Так час работал». Директор сам без дела не сидел, принимал посетителей. Писал рассказ о двух школьниках — умном и технически подкованном Пете и сообразительной Маше, что попали в 39-е царство и как выбирались обратно. С приключениями, шутками и интересными выходами из разных опасных ситуаций я так увлекся, что не заметил, как тот сам подошел и взял листы, вчитываясь. Оказалось, чай принесли с бутербродами. Время — 5 часов дня. Скоро рабочее время закончится. Тот так увлекся, что, сидя за столом, машинально пил чай. Я же пару бутербродов с колбасой стрескал, с чаем. Кстати, вполне вкусно. Надо будет колбасы закупить. Тому хватило десяти минут и сообщил. Рассказ твой, без сомнения, берем. Надо сказать, он меня поразил. Такое впечатление, как будто не школьник писал, а взрослый человек, состоявшийся писатель. Завтра с утра машинистка будет ждать. «Слух диктовать сможешь?» «Да, конечно». «Где живешь?» «О, у дальних родственников устроился. У них огород на речку выходит. Мы там рыбачим и купаемся. Я уже третий день в Москве». В архиве Красной Армии просил найти отца. Как ушел в сорок первом, так и не слышали о нем. В оккупации были, освободили только в сорок четвертом. «Ясно, надеюсь, найдут. Может, живой?» «Написал бы», вздохнул я. «Хорошо. Завтра в 8 Договорились?» «Буду. Я же ушел на берег реки, обжился, место тихое, палатку поставил, костер развел, отличного мясного бульона отварил с макаронами и луком, банку тушенки использовал, половину в котелок с похлебкой, вторую в другой, на 3 литра, где макароны отварил. Первое и второе готовы. Вот так и поел. Чай сделал». Хороший вышел, со сгущенкой, как родной пошел. Кстати, свежего хлеба купил, увидел по пути, как разгружают, видать, с пекарни, еще теплый, взял две буханки по талонам. Дальше перебирал трофеи. Чистил оружие. Бутылочку оружейного масла и ветош на рынке купил. Вот так я и жил. С утра два дня ходил в редакцию, машинистка оказалась опытной, работала быстро. Мы за полтора дня и написали первый рассказ. Однако издатель попросил сразу и второй. И, кстати, взрослого человека, и, кстати, взрослого человека. Им оформить все нужно. Пришлось телеграмму Натальи отправлять, чтобы приехала. А что, паспорт та получить уже должна была. Перед моим отъездом она заявление написала на получение, ждала его. Вот и будет моим взрослым представителем. Звонил в архив, пока глухо. Так что Наталья приехала поездом, также заплатила проводнику, билетов не было. Я уже снял комнату в коммунальной квартире, устроил ее, а на следующий день в издательство. Так что все оформили, как изберегательную книжку на мое имя, куда будут переводить гонорары. Ну и издатель попросил второй рассказ на эту тему. «Необыкновенные приключения Пети и Маши в Новый год». Еще двое суток потратил с машинисткой. Наталья порбыла три дня – погуляли по Москве, театр, кино, цирк, здорово было, и уехала обратно. Ее, кстати, поразило, что я в детские писатели пошел. Пришлось признаться, что это первая ступень, заявите себе. Хочу пойти учиться на кинорежиссера. В армии отслужу и поступлю куда нужно. После армии льготы на поступление дают. Сам буду сценарии писать и по ним снимать. Та поразилась моим планом, но не возражала так что с сумками подарков отправил ее обратно. Закупились зимними вещами. Почему и нет? Вот так время пролетело до 20 августа. Издательству второй рассказ отдал, пока НАТО была. Его уже оформили на меня. В ближайшие три месяца оба выйдут. Издателю два арбуза подарил, внукам взял, а машинистке дыню. Это мое спасибо. Однако я ждал не этого, и даже не того, что пять ювелиров работают на меня. К 20 августу я уже 9 накопителей имел. Амулет зарядки заряжал? Нет, очередной звонок в архив закончился короткой фразой. Нашли, приходите. Старый ЗИС-5, переваливаясь на ямах и колдобинах, полз по разбитой тракторами полевой дороги. Я сидел в кабине вместе с шофером и удерживал козу за рога. Та уже не так беспокоилась, стояла рядом на полу, так что поездку можно назвать комфортной. Приметив женщин в поле, там шел сбор урожая. Собирали в ведра и корзины картошку и относили к машине. Вполне новой полуторки, что еще блестело краской. До нашего села оставалось километров 8. но ну, я рассмотрел маму Глашу и сказал шоферу. «Остановимся, я там маму вижу». Усатый шофер только кивнул. Машину я в Виннице у главного на автобазе арендовал официально. Платил через кассу. Так что я тут заказчик. Вот так мы подкатили к полуторке, стоявшей на обочине, и также встали. Открыв дверь, я помахал матушке рукой. Было уже 28 августа, успевал вполне. Да почти все обернулись, смотрели, кто это приехал. Так что опознали меня почти сразу. Прилично одетый, даже за козы рассмотрели. Что вертелось, у нее голова в сторону шофера была. Хотела развернуться и покинуть кабину. Козе Дуньке уже давно надоело ехать в машине, и та старалась показать свой характер. Мама Глаша сразу узнала меня и вихрем добежала, оставив корзину лежать на грядках. Тут две команды было, те, кто копает, и те, кто собирает. Она в бригаде сборщиков была. Передав удержание козы шоферу, тот заматерчатый ошейник ее удерживал. Я обнял подбежавшую маму, аккуратно, чтобы не раздавить лопоухого щенка, что выглядывал из-за ворота рубахи. Тузиком назвал. Двортерьер он. Наверное, минуту так удерживала, я даже удивился. В Москве был, написал сюда три письма, должна быть в курсе дел. Что примерно делаю в Москве и какие планы. Даже фотографию вложил в письмо, где нас сняли с издателем. Описал, кто это. Поэтому спросил, когда мы разомкнули объятия. «Ты мои письма не получала?» «Два получила», — гордо ответила та, жадно рассматривая козу. Со всеми соседями читали. Как ты детским писателем решил стать? Как Наталью устроил? Я три отправлял. Наша?» — не выдержав, спросила та. Я кивнул, отвечая. «Наша. Купил в Виннице. Полный кузов покупок. Надо кого-то из начальства, чтоб подтвердил, что куплено. У меня на все бумаги есть». «Нашего комсорга возьму», — согласилась та. И, развернувшись, крикнула. «Алла Викторовна!» Я думал, откликнется какая женщина, а тут девчонка лет 18. Молодец, видимо, правильно поставила себя, раз по имени-отчеству зовут. А вообще женщины и немногие мужчины подходили, с интересом рассматривая нас и груз в машине. Вопросы задавали, на которые я степенно отвечал. Сама машина с открытым кузовом и стоявшим в ней у кабины с сельского туалета была видна хорошо. А это на пилораме. Когда за досками приехали, «Хочу сарай построить» и «Сени», увидел шесть штук. Они, оказывается, делают по заказам. Правда, все шесть уже оплачены, но я выкупил одну кабину, больше заплатил, и работники погрузили ее в машину. А сами начали быстро новый делать. Рука набита. Туалет нужен, а то ямка выкопана, и все. В ведро ходили. Вообще, покупок в кузове хватало. Мешки с зимней одеждой потом доски, бревна, ящик, гвоздей и скоб, три готовые двери, но без петель и ручек для сарая и сеней, разные лопаты, мотыги и вилы, детская корыта, два тазика, два ведра, умывальник и жестяная раковина, последний в дом. Плюс четыре мешка угля. Это пока все. И так с покупками перебрал. Слишком много. Хотя, конечно, черту не перешел. Пока же здоровое с людьми. Пусть я почти никого и не знал, но о моей потере памяти все знали. Больше удивлялись, что я с нею не овощем являюсь. А вон даже сколько ценного добра привез. Пока же счастливая мама забралась в кабину, удерживая козу, да поглаживая ее. Ах, вон она кому больше обрадовалась. А я все гадал. Думал, увидев меня... Шучу, все радовало маму Глашу. Пока же я усадил комсорга в кузов, помог подняться и сам следом. Да и вообще, кузов полный набился. Время обеда воспользовались попутной машиной до села доехать. А там уже матушка из кабины показывала, куда рулить. Добравшись до села, загнали грузовик во двор задним ходом, и пока мама тащила упирающуюся козу наружу, а ведь до этого сама рвалась на волю, мы с шофером открыли задний борт и с нашими бывшими пассажирами за пять минут все разгрузили. «Щенка я пока выпустил», но зорко приглядывал за ним, чтобы не затоптали. Да и тот, отбежав, сел и пустил лужу. Видать, давно терпел. Однако народ расходиться не спешил. Комсорг помогал маме, так что все предели. Да и они, привязав козу к дереву, ведро воды ей принесли. Мешки с одеждой пока занесла в дом. Особенно с кабиной туалета было тяжко. Но два мужика из соседей помогли спустить. Ну и прозвучал вопрос от матушки который я столько ждал. Что там с отцом? Узнал о нем?» Вздохнув, достал справку, заверенную двумя печатями, из архива Советской армии и, протягивая официальный документ, на словах сообщил. Гвардия старшина Черненко погиб летом в 43-м на Курской дуге. Орденоносец, два ордена Красной Звезды и три медали, две из которых за отвагу. Артиллеристом он был, командир расчета гаубицы. Прорыв ими заткнули. «Там мало кто выжил». Я отправил в их полк письмо, они сейчас под Веной стоят. Надеюсь, они сохранили вещи отца и награды и передадут их нам». Да уж, удар матушка выдержала с честью, но надежда, что живой, еще была. А теперь ее не было. Комсорг начала успокаивать ее, как и две соседки. Тут же поднялся гул обсуждения. Хорошо, что не пропал без вести. Тогда пенсии бы не было. А тут будет. Нужно оформить через председателя, раз документы на руках есть. Обсуждали, у кого еще нет вестей от мужей. Так что, теперь тоже в Москву гонцов засылать? Похоже, придется. Чтобы отвлечь матушку, дальше мы втроем. Грузовик уехал, я пять рублей сунул довольному шоферу. Мелочи приятно. Да и соседи разошлись, стали перебирать покупки. А я почти на все предъявлял бумаги. Участковый подошел, новый, не знаю его. Включился в дело. Большая часть написана от руки, но часть на бланках организаций, особенно где стройматериал, брал или уголь. Все я приобрел в Виннице. Козу Дуньку у старушки. Она крестиком подписалась. Все данные в бумаге ее были. Проверить легко. Причем коза скоро даст маленьких козлят. Уже очередь выстраивалась. Наш комсорг первый зачурал о себе козочку. Тут с коровами кто был? Страшные богатые. Мы с козой из нищеты уже выходим в средний класс. Корову брать я посчитал все же перебором. Вот так все и приняли. Проблем нет. Заодно сам узнал новости. Председателя нет, еще месяц назад по статье уволили. А потом милиция забрала. Какие-то еще пригрешения нашли. Сын-то бандит, налетчик. Убили при ограблении сберкассы. Участкового нашего перевели. новые теперь у нас председатель и участковый. Люди вздохнули спокойнее. Эти уже с пониманием, фронтовики оба, лучше жить стало. Тут прибежали малые, а я все гадал, куда те запропастились. Оказалось, на окраине села были, играли на месте строительства сельского клуба. Его уже под крышу готовились заводить. Школу почти закончили, внутри отделочные работы вели. Кстати, стройотряд работал из Винницы. Не знаю, что случилось и, видя в каком состоянии матушка, У той все слезы не унимались, тоже разревелись. Пришлось шикнуть на них и выдать по леденцу на палочки, чем сразу отвлек малышек. Щенка те не видели, спал у стены дома. Дальше меня покормили, комсорг ушла, да и малых тоже за стол усадили. Леденцы у них отобрали, впрочем, потом вернули после обеда. А то громко реветь обе начали. Манипулируют. Да и на щенка отвлеклись. Я его уже покормил. А после обеда объяснил, что хочу сделать, и получил горячее заверение матушки, что она только за. Занялся первым делом сараем. Получить сени и сарай для козы и кур, да закрыть погреб, та очень желала. Так что матушка убежала на поле, работать надо, а мы остались на хозяйстве. Вот так и вернулся в родное село. Сначала прибил умывальник к углу дома, раковину подвесил, сделал из дерева основу под раковиной. Потом за навеску, снизу поганое ведро занавесим, налил воды в умывальник, прибил вешалку рядом и повесил полотенце. Чуть позже, выточив полку, прибил ее, куда мыло положил в тарелочке. Даже зеркало настенное повесил, отчего место для умывания получилось. Малые ходили за мной хвостиком и, открыв рот, наблюдали. Но потом отвлеклись на щенка и, прихватив его, убежали. Я же вышел во двор. Там подобрал место для туалета, да, за сараем будет стоять, и, прихватив лопату из свежих покупок, начал копать яму. Метра полтора и хватит. Потом ямки для столбов опорных, шесть штук для сарая. Тут по полметра глубины и достаточно. Он на две части будет разделен. В одном куры и коза, перегородка, разделю их, и второй, где погреб и сельхозинструмент. Может, часть дров там хранить будем. Уголь так точно. Матушка заказала чурбаки, уже привезли. Кучи свалены. Надо колоть, а колон я купил. Закончу с сараем и сенями, займусь ими. Выкопал яму для туалета и сразу для столбов у сарая. Без перекуров. Не особо большой тот будет. У куры козы 3 на 2 метра. Причем разделены перегородкой. И где погреб? Уже 2 на 2 метра. Две двери туда наружные. Ну и сени. Опорные столбы, брус, чтобы сделать основы, и потом обшить тонкой доской у меня были. Размер также 2 на 3 метра. Петли на двери имею, внутри ступеньки будут, чтобы поднять пол на уровень двери. Дверь в дом утеплю, материал есть, а сбоку почти на 2 метра это место свободное для хранения припасов. Я мешок муки купил и мешок гороха, надо же где-то хранить, чуть позже тут кладовку сделаю. Да, керосиновую лампу и бедон керосина тоже выставил в доме, как свежие покупки. А то лучинами освещали, как темнело. Бедно жили. До вечера, не разгибая спины, работал, но выкопал все ямы. Думал, матушка придет, мы их поставим, утрамбую. Не вышло. Я вообще собирался один все за 10 дней сделать, не спеша. Если учесть, что скоро школа, у меня четвертый класс. Да, отстаю, но понятно почему. Нагонять надо. Однако соседи начали с работы возвращаться. Вот мужики зашли, и мы за час не только скворечник туалета поставили на место. Я осыпал его землей, закрывая щели снизу, и утрамбовал по сторонам. Ну и бревна, что я указал, поставили и утрамбовали, чтобы ровно стояли. Жаль, темнеть начало. Обшил бы брусом. Сделал основу косяков дверей, петли есть. Вообще, я сообщил, что остаток стройматериала соседям отдам. Там на глаз хватит еще такие же сени, как у нас построить. Так что работали соседи легко и быстро. Только нахваливали инструменты, что я выдал. Они действительно высшего качества были. Уже ночью, лежа на своем сундуке, матушка только-только с малыми мешки с одеждой закончила перебирать и сама легла. Даже улыбнулся, вспоминая, когда те еще днем мешок открыли с разной обувью, а были комсорг и участковый, то я сказал. «Это стор сырья". Купил за 20 рублей, все по весу продавалось. Так ко мне повернулись с огромными глазами. Тут и ботинки, отличная обувь разного размера, и валенки подшитые, и стоило это немалое средства. Вот и объяснил, что обувь непригодную сдают на вторичную переработку. А я походил среди куч, выбирал более-менее ценное и по весу выкупил. А сапожник потом все привел в порядок. Такими огромными глазами на меня давно не смотрели. В селе с обувью беда, даже сейчас босиком многие были. Кстати, матушка померила, что нам подходило оставили, остальное потом соседям отдадим. Для такого и брал, всем миром живем. А вообще, я лежал и вспоминал воеж в Москву. И два рассказа смог протолкнуть, и об отце узнал. А сколько гулял по улочкам Москвы, ностальгия, изучал, как послевоенная Москва выглядела. Не передать мои чувства. Купил с и рыбачил. За время, прожитое в Москве, наловил два полных ведра небольшой рыбы. Даже почистил и распотрошил. Хоть сейчас жарить или на уху. Это на зиму. Матушке буду выдавать. Мешок сушеной рыбы купил, тоже в запас. На рынке взял. А так вроде неплохо вернулся. Гости вечером так и шли. Матушка встречала и общалась. Так что не до помощи было. Да мы и сами с синями неплохо поработали. А ведь еще огород. Урожай без меня снимать начали, но работы хватало. С утра в школу, прихватив футбольный мяч, пообщался с директором. У нас пока трое учителей. Директор три урока вела, включая физкультуру. Да, в этом году учеба будет идти уже в стенах отстроенной школы. Правда, уроки в ней начнутся с октября. Не все строители сделали. Пока, как и в прошлом учебном году, в землянках начнем. Вот и подарил мяч для уроков физкультуры. Чем удивил и порадовал ту. Кстати, тетрадки пищи и пищи принадлежности я закупил. Два портфеля, на себя и сестрицу Ольгу. Ей в первый класс идти. Впрочем, читать и писать та умела. Наталья научила. Да что это? Она и матушку в долгие скучные вечера, пока в оккупации жили, обучила. Отец-то в вечернюю школу ходил, пять классов образования. Даже удивительно, что в артиллеристы попал. Но... Матушка писать и читать не умела. Ната научила, и неплохо. Письма мои сама читала. Вот так, вернувшись из школы, уже узнал, что нужно для обучения. Обнаружил почтальемшу. Она третье письмо от меня как раз принесла. И письмо от Наты. Та тоже их шлет. Пока на столе в доме положил, и дальше достав топорик, плотницкий, стал им работать с синями. Уже наметил, где брус закреплю, вот и прорубал в бревнах для них пазы. А потом стал брус прибивать. Да всё наживую. Пока так с синями работал. Тут пять бревен закопал, два для двери, вот и работал. К обеду, когда матушка пришла, туалет, кстати, обновил. Я ещё рулон туалетной бумаги выдал. В Москве дефицит, а тут вообще не найти. То одна стена синей уже была обшита внахлёст. Горизонтально прибивал. Один слой а вторым закрывал щели. Обычное дело тут так делать. Пила одноручная, отличная. Замерял, отпиливал и прибивал. Сделал верх с уклоном вверх. Нужно найти материал такой же, как на крыше дома. Для синей и сарая. После обеда продолжил. Чёрт, да я успел обшить и две остальные стены. На стыке дома и синей тоже хорошо сделал. Задувать снег не должно. Возился с дверью и петлями еще пол внутри делать на вкопанных чурбаках, а дерево для пола рубанком не очищено, но сделаю это. А вечером снова мужики набежали, дверь я уже повесил, с полом внутри возился. Так вот, они и помогли и крышу синей доделать, вязанки с этой непонятной соломы откуда-то принесли и уложили, увязав их к доскам потолка, и с полом закончили. А я рубанком шикал, выравнивая, как и стены, чтобы занозы не насадить. Плюс обшили одну стену у сарая, противоположную от дверей. Там сплошная стена, пока все на сегодня. Да, мы так за два дня и закончим. Я еще успел поколоть чурбаки на дрова, штук десять. Начал выкладывать круг, тут полениться будет. А еще нужно травы накосить, запас доньки на зиму сделать. Вот так время и полетело. Как первый звонок прошел, начались уроки. Самая приличная одежда у меня и у Ольги. Я ей, кстати, школьную форму купил, чуть ношеную, малую пока соседки водили, старушки. Материала от моей стройки хватило этой старушке и у другой, к домам сени сбить. Половину вещей и обуви раздали соседям, себе оставили то, что по размеру, и немного на вырост. Многие нуждались, и такая помощь была нужна. Сарай отстроили, двери повесили, одно окошко сделали в сенях и одно в курятнике, перегородку. В одной половине дунька, в другой куры. Насестым сбили корыто. Я кладовку пока в синяк сделал, хотя весь материал и почти все гвозди раздал. Это личные запасы и хранилища. Полки, ящики для хранения припасов, чтобы мыши не попали. А так, в принципе, жить можно. Уже дверь в дом хорошо утеплил. Да, окна сделали до меня, стекла привезли. А я имел этот дефицит на руках, с соседями делился. У нас остеклили дом, но стекло еще нужно было. А что дальше? Особо ничего. Жил и никуда уезжать и не думал. Хотя мысли сорвать семью и уехать на Дальний Восток, Камчатка или Урал, вполне были. Однако так прижился, что уже и не желал покидать наше село.